Глава 51. Лора Штрель, повторяет Бернд. Пропавшая женщина? Да. Элин треплет уголок блокнота, почти желая, чтобы Бернд неправильно расслышал имя, и ей не пришлось бы обвинять Лору. Хорошо, вывожу вас на громкую связь. Остальные члены команды тоже здесь. Засиделись на работе допоздна. Элин слышит щёлканье клавиш, свист статики и гул голосов. Слышите меня? Да, всё прекрасно. Дыши глубже, говорит она себе, откинувшись на спинку стула. Как бы ни было тяжело, каким бы неправильным это казалось, придётся это сделать отыскать истину. Элин, а расскажите, что вам необходимо узнать? медленно и чётко говорит Бернд. Если у вас есть конкретные вопросы относительно госпожи Штрель, мы ими займёмся. Элин чувствует, как её щёки пылают, когда она называет полицейским имя Лоры. Она откашливается и выдавливает из себя слова. Главным образом, мне хотелось бы выяснить, есть ли какие-нибудь записи о ней, которые могли бы относиться к этому делу. Хорошо. Но сначала новости от психолога. Раздаётся шелест бумаг. Лора не была её пациенткой. Нет записей о её визитах. Элин переваривает его слова. В таком случае зачем хранить визитку психолога в ящике стола и статью в ноутбуке? Элин размышляет: возможно, Лора пошла к другому психологу или просто так и не решилась записаться на приём. "Ясно", говорит она. "Тогда, я думаю, стоит взглянуть на другие данные о ней: криминальные сводки и медицинские записи". На заднем плане звучат приглушённые голоса. "Элин, это прокурор Юго Тапарел. Для доступа к базе данных нужны серьёзные улики". Холодная официальность его тона выбивает Элен из колеи. "Можете рассказать подробнее, что вы обнаружили? Тогда мы решим, достаточно ли этого". Запинаясь, Элен перечисляет факты, мучаясь угрызениями совести и понимая, что, вероятно, она перешла черту, добывая информацию о Лори. Но что ещё ей оставалось? На том конце линии молчат. Давайте уточним, наконец говорит Берн. Зашифрованные файлы намекают на то, что Лора имела отношение к попытке шантажа Лукаса Корона, а также содержат переписку с журналисткой, тоже относительно Корона. Да, я её прерывает прокурор. Элин, вы можете уточнить, кто попросил вас проверить ноутбук? Я не припоминаю, чтобы следственная группа давала такое поручение. Намёк очевиден. Он считает, что Элин зашла слишком далеко. Она ерзает на стуле. Да уж, они всё излишне усложняют. Зачем чинить препятствия? Понимаю опасения Юга, встрявает Бернд. Пожалуйста, пришлите нам файлы, посмотрим, что там и дадим вам знать. Спасибо. Элен завершает разговор и делает большой глоток воды из стоящего рядом стакана. Каждый шаг даётся с болью, словно ей дёргают зуб, но она понимает, что дальше будет Ещё хуже. Придётся сказать Айзику про Лору, про её подозрения. Она потирает глаза, в них словно песка насыпали, а веки налились тяжестью. Откинувшись на спинку стула, она закрывает глаза. Снаружи завывает ветер, пытаясь сдуть здание, но она слышит не только это. Слышит крик, отдающийся эхом, такой чёткий, словно кто-то кричит совсем рядом. Голос Айзика Громкий, нетерпеливый, нужно его вытащить, нужно его вытащить, а потом вополь, тихий и гортанный вой из самого нутра и плеск воды. Её поле зрения сужается до одной точки Сэм, край футболки, за которой его тянут из воды. Футболка больше не выглядит принадлежащей ему. Теперь она нечто отдельное, как будто Сэма уже нет. он не может на неё претендовать